Глава 14. Тайное Евангелие от Марка. В марте 1958 года, когда нежной зеленью эфемерной покрылись холмы Иудейской пустыни, Мортон Смит, тогда еще только аспирант Колумбийского университета, преодолел 20 верст от Иерусалима до Марсабы, чтобы провести в монастыре Савы Освященного два месяца. Это время он собирался потратить на каталогизацию монастырской библиотеки. В последние дни пребывания в монастыре Смит обнаружил в книге посланий Игнатия Антиохийского, изданной в 1664 году, три страницы, заполненные греческой скорописью, из которых следовало, что перед ним послание Климента Александрийского, автора «Стромат», к некоему Феодору. В своем послании Климент выражал поддержку Феодору в том, что тот препятствует распространению учения карпократиан, упавших в бездну телесных грехов. Об Александрийском гностике II века Карпократе подробно рассказывает Ириней Леонский, подчеркивая, что его учение мало чем отличалось от теории метем психоза. Карпократиане считали подлинным некое изображение Христа, сделанное, по их убеждению, Пилатом при жизни Иисуса, и поклонялись этому образу, украшая его цветочными венцами и размещая вместе с портретами мирских философов – Пифагора, Платона, Аристотеля – чтобы проводить перед ними языческие ритуалы почитания. Карпократ и его последователи учили, что Иисус родился от Иосифа и был во всем подобен людям, но отличался от них тем, что душа его, твердая и чистая, хорошо понимала то, что она видит в сфере нерожденного Бога. Последователи Карпократа открыто совершали магические действия, предавались им с великой серьезностью. Похвалялись особенным, тщательно изготовленным волшебным питьем, общением с демонами, посылающими сновидения и прочим в том же роде, настаивая на том, что желающие в совершенстве постичь их мистерии должны совершать особые поступки не только христианами, считающиеся постыднейшими, иначе они не смогут ускользнуть от искусных ловцов душ, космических архонтов. Вот почему, пишет Ириней, с помощью таких прислужников, как Карпократиане, злорадный демон предоставил возможность народам хулить божественное слово – проповедуя подозрение в том, что христиане вступают в совокупление с матерями и сестрами и вкушают ужасную пищу. «Таким образом, — говорит Климент в послании к Феодору, — карпократиане должны всегда быть противопоставлены христианам, ибо даже если кто из них и скажет истину, то и тогда нельзя с нею соглашаться». Далее Климент говорит о Марке, отмечая, что евангелист после пребывания Петра в Риме записал деяния Господни, но не все открыл, а выбрал полезное к умножению наставляемых в вере. После мученичества и смерти Петра евангелист переехал в Александрию, где продолжил работу над записями, из которых перенес в первоначальную свою книгу, наиболее способствующие к накоплению знания. Это первое собрание как раз и стало тайным Евангелием от Марка, которое он завещал Александрийской Экклесии, где оно и поныне все еще весьма надежно хранится, прочитываемое только посвящаемыми в Великие Таинства. Однако демоны всегда готовят погибель роду человеческому, а потому Карпократ обольстил некоего пресвитера и получил от него копию тайного Евангелия, которую истолковал по своему представлению – а также и осквернил, смешав с бесстыдной ложью. «В силу чего, — пишет Климент Феодору, — не побоюсь для тебя ответить на вопросы, основывая свое изобличение на самом евангельском слове?» И Климент приводит две цитаты из Тайного Евангелия. Последние же слова рукописи гласят «Многое же остальное, о чем ты писал, — подделка и по виду, и по сути» на самом деле истинные согласные с истинной философией истолкования и здесь текст неожиданно обрывался мортон смит понимал если обнаруженная им рукопись действительно подлинна то трудно переоценить ее значимость вот почему он сделал фотокопию и все хорошо обдумав спустя два года опубликовал перевод послания увы публикации не имела откликов В период зрелого научного творчества Смит не оставил интереса к открытой им в юности проблематике и с 1973 по 1982 год опубликовал ряд статей и книг, которые отличались откровенной скандальностью. В них ученый уже не касался историографических проблем послания Климента к Феодору и тайного Евангелия от Марка, а рисовал понимаемый им образ Христа как некоего мистика и, по сути, отстаивал гностический взгляд на Иисуса. Общественный резонанс не заставил себя ждать, и Смита стали обвинять в вольных измышлениях. Описание им мистического таинства, якобы совершаемого Иисусом над обнаженным, давало повод думать не только об эротизме. Однако во всей этой полемике мало было места откликам по существу вопроса. Исследователи усматривали в отрывках из «Тайного Евангелия от Марка» некоторую компиляцию повествований из разных канонических Евангелий. Например, в «Воскресении юноши» усматривали историю Лазаря, о котором идет речь в «Евангелии от Иоанна». Утверждалось также, что стиль письма канонического Евангелия от Марка настолько прост, что подделать его не составляет особого труда, а потому тайные Евангелия от Марка всего лишь апокриф, созданный в Египте во II веке. А некоторые исследователи высказывались в том ключе, что Мортон Смит вообще не обнаруживал никакой рукописи, и все его утверждения – простая фальсификация. Как бы то ни было, проблема тайного Евангелия от Марка так и не разрешена. Официальная церковь игнорирует его либо как подделку, либо как ничего не значащий апокриф. Тем не менее, в 80-е годы ученая-общественность наконец-то обратила внимание на ранние работы Смита и сочла их отвечающими должному уровню. Другие ученые пытались разыскать оригинал, с которого Смит сделал фотографии, но уже в 1980 году одного из них, Томаса Талия, ждала разочарования. Манускрипта в монастыре не оказалось. После публикации Смита он был отдан патриаршему библиотекарю отцу Калистосу для восстановления, и с того момента следы рукописи послания Климента теряются. Скорее всего, каноническое Евангелие от Марка было дополнено неким александрийским христианином-неоплатоником в первой половине II века. Само такое дополнение было вызвано некоторыми таинственными недосказанностями в каноническом творении. Тогда, как и сегодня, прежде всего в Евангелии от Марка интриговала отсутствующая в других канонических Евангелиях история о неком таинственном юноше, разгуливающем по городу в одном синдоне, то есть покрывали или даже погребальной плащенице. Евангелие от Марка, глава 14, стих 51-52. Сравни Евангелие от Матфея, глава 27, стих 59. Евангелие от Марка, глава 15, стих 46. Евангелие от Луки, глава 23, стих 53. И наш компилятор сочиняет историю о воскресении некоего юноши, который наличием сестры напоминает нам Лазаря, воскрешенного, согласно Евангелию от Иоанна, глава 11, Иисусом. А в такой интерпретации воскрешенный юноша мог ходить за Иисусом в одной плащенице, свидетельствуя этим о чуде Христовом. Показательно и то, что одна из цитат, приводимых Климентом, находит свое место именно там, где как раз чувствуется недосказанность, а именно «приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона» Евангелие от Марка, глава 10, стих 46. «Подумать только», — воскликнул Балаганджа, «создать монастырь для того, чтобы втереться в доверие к монахам соседнего монастыря и потом их ограбить». Давайте лучше траву засеем в пустыне и будем туда воду носить.